Глава двадцать седьмая. Сташнила без ц е р е м о н н о спросил Платонов, когда я вернулась к столу. Креветки, похоже, не свежие. Просто налая, хватаясь за воду. Ага, конечно, усмехнулся Платонов. Я не собираюсь рожать, зашипела я. Не мучаюсь токсикозом. Сначала с аппетитом слопала то, что ранее в ы з ы в а л о отвращение, а потом улетела в тубзик. Хмыкнул Андрей. Иван Николаевич не б о с ь от счастья на седьмом небе. Сколько раз тебе повторять? Обозлилась я. С Зарецким у нас исключительно р а б о ч и е о т н о ш е н и я Я не б е р е м е н н а хватит. Вернемся к Полине и Вере. Думаю, их смерть связана с похищением Эдика. Их отравили. Вы узнали чем? Андрей налил себе воды. Проконсультировались у Баркина. о л е г с Сергеевич лучший эксперт по ядам, доктор наук, академик. Он считает, что отрава самодельная, ее составили по весьма популярному в прошлых веках рецепту, заменив некоторые составляющие современными аналогами. Этим з е л ь е м травили друг друга члены многих королевских и знатных фамилий, заказывали его у алхимиков, аптекарей, раствором пропитывали вещи, белье, подмешивали его в румяна, губную помаду. Койми тогда активно пользовались не только женщины, но и мужчины. Смерть наступала быстро. Кавалер натягивал на руки обработанные перчатки, садился на коня, ехал недолгое время и падал на землю. Еще стремительнее срабатывал яд, попадая жертве в рот. Известен случай, когда один из слуг герцога де Гиза скончался в одночасье, неся в покое хозяина блюда с фруктами. Он съел у к р а д к о е спелое яблоко. Старинная отрава может быть нанесена на любой предмет и... способна сработать через много лет, даже если вещь постирают, погладят, прокипятят, спрячут в шкаф на века, а трава просто высохнет и сто процентно активируется, когда соприкоснется с водой. Последний громкий скандал, связанный с этим ядом, случился в начале 70-х в Англии. Во время бракосочетания прямо у алтаря умерла невеста известного политика. При расследовании выяснилось, что девушка надела старинное подвенечное платье, купленное на аукционе, которое и оказалась отравлена. В церкви было душно, невеста нервничала, вспотела, а что такое пот? Жидкость? Вот поэтому я и не люблю антиквариат, пробормотала я. Полину Владимировну и Веру Борисовну убили с помощью одной отравы? Именно так, кивнул Андрей. А потом сразу исчез Эдик. Понятно, что все преступления связаны, воскликнула я. Платонов взял меню и начал изучать десерты. Хочешь торт? Фу, нет, вздрогнула я. Меня мутит при одной мысли о креме. Андрей п р и щ у р и л с я Еще вчера ты упоминала за о б е щ а к и пирожные, а сегодня тебе дурно при упоминании о них. Кого ждем, мальчика, девочку, неведомую зверушку? – зашипела я. п р е к р а т и Вдруг смерть женщин и побе к э т и к а имеют общие уходящие в прошлое корни. Каким-то образом то, что случилось в гимназии, связано с организацией, с в о б о д а или смерть. Ты выяснил что-нибудь о ее членах? Я прислала тебе список тех, кто клялся наверность Бобу Вахметову. Андрей вытащил из сумки планшетник. Твоя версия притянута за уши, но я готов её проверить. Иногда безумные предположения оказываются правильными. Сейчас почитаем так. Алёна Вербицкая, дочь хирурга и акушера-гинеколога по профессии стоматолог, покончила с собой 19 декабря 1992 года на даче, принадлежавшей родителям. Молодая женщина отравилась в компании с Михаилом Катуковым и Андреем Гореловым. Самоубийцы оставили общее письмо. Мы уходим из жизни добровольно, потому что больше не хотим жить. Мы совершили ужасный поступок. Нам нет прощения. Господи, что они сделали? – спросила я. Понятия не имею. Развел руками Платонов. Но они дружили с Вахметовым, а Бу показался преступником. Не помешаю, – спросил хриплый голос. Я подняла голову. У нашего столика стоял невысокий сутулый мужчина лет шестидесяти пяти. Кирилл Валентинович? – спросил Андрей. Он самый, кивнул незнакомец. Разрешите сесть? Конечно, спасибо, что согласились приехать. Обрадовался Платонов. Поужинаете с нами? Не голоден, отказался Кирилл Валентинович. А вот ч а ю выпью с пирожными. Гришин люблю сладкое. Андрей Николаевич, кто ваша спутница? Извините, я не представил вас друг другу. Спохватился Платонов. Виола Ленинидовна Тараканова под псевдонимом Арина Виолова пишет замечательные детективные романы. Кирилл Валентинович ш м е л ё е в следователь, гениальный сыщик, к сожалению, сейчас на пенсии. Скажите тоже, смутился ш м е л ё в и улыбнулся мне. Знаком с вашими книгами, увлекательное чтение. Спасибо. Кивнул а я, прекрасно понимая, что ш м е л е в никогда не возьмет в руки криминальные романы, главными героями которых являются женщины, частные сыщицы. Он просто хорошо воспитан. Вас интересует дело Вахметова? Уточнил пенсионер, когда официантка, подав чай с л а д к о я отошла от стола. Да, хором завопили мы с Андреем. Кирилл Валентинович налил чай в чашку. Расскажу, но записывать не надо, лады? Выключите телефоны, компьютеры, и тогда потолкуем. Я демонстративно усыпила iPhone и показала Кириллу свою открытую сумку. Никаких гаджетов нет, мой iPad в машине. вот и славно, кивнул ш м е л е в Открывайте уши, арты, захлопывайте. Все вопросы в конце. Не люблю, когда перебивают. Мысль теряется. Мы с Платоновым в унисон кивнули. ш м е л ё в отломил ложкой кусок чизкейка, сделал уголок ч а ю и завел рассказ. 18 декабря 1992 года в Москве взорвалось маршрутное такси. В то время в столице порядка не было, на улицах стреляли, обнаглевшие братки могли устроить разборки где угодно, а милиция переживала не лучшие времена. Многие опытные сотрудники уволились, им на смену пришли другие люди, подчас связанные с криминальным миром. Простые москвичи стали устанавливать в своих квартирах железные двери, закрывать окна решетками. Женщины носили в сумочках газовые баллончики, мужчины покупали оружие. Но взрыв в общественном транспорте был изрядово он выходящим событием даже для тех бандитских лет. Погибло семь взрослых и трое детей, сидевших у них на коленях. Четверо людей получили ранения разной степени тяжести. Меньше всего досталось молодому мужчине, который сидел в самом последнем ряду. Его оглушило. И посекло стеклом. Неприятно, конечно, но по сравнению с тем, как досталось остальным, это просто ерунда. Скорая и милиция приехали быстро, раненых увезли в больницу. Контуженного взрывной волной и изрезанного осколками парня поместили в палату. К вечеру Кирилл Валентинович узнал от экспертов, в микроавтобусе рвануло самодельное взрывное устройство, бомба была в спортивной сумке, та стояла в передней части салона неподалеку от входной двери, возле первого ряда пассажирских кресел. Именно поэтому те, кто находился в задней части минивэна, выжили. Опросив выживших, следователь узнал, что сумка принадлежала контуженному парню с порезами. Он сел в маршрутку последним, в газели, осталось лишь одно свободное место на дальнем сиденье слева. Пассажир устроился в кресле, поставил багаж на колени, но находившаяся рядом старуха закатила истерику: "Возят всякую дрянь", кричала бабка. "Пачкают людей и спокойно ехать не дают. Из-за твоей торбы мне тесно." Молодой человек не стал затевать свару с пенсионеркой, он поместил свою сумку около первого ряда. Почему далеко от себя? Автобусик набирал народ возле рынка. Среди тех, кто ехал, были две женщины с хозяйственными сумками на колесах. Они занимали весь узкий проход. т ё т к и придерживали каталки за ручки, боялись, что они при поворотах или резком торможении опрокинутся. Спортивный баул пассажиру было негде поставить, кроме как в относительно широкой части газели у входной двери. Получается, что жизнь парню с Бомбой спасла вредная старуха. Если б не она молодого человека разнесла бы в клочья. Личность контуженного мужчины установили легко. У него в кармане нашли паспорт на имя Бориса Ивановича Вахметова.